Совершенно невозможный. В сердце у него всегда будет копошиться червячок. Невеста не меня, а мои миллионы любит. Товарищ, не со мной, а с моими железными дорогами дружит. Ну и потом, что за отвратительное? Высокомерие. Князь Владимир Андреевич говорил, что молодой фономак очень просит, прямо таки умоляет навестить его для сугубо конфиденциальной беседы. А он даже поздороваться не соизволил. Фандорин чувствовал себя задетым и едва за следователем закрылась дверь, тоже хотела молча повернуться и уйти. Сесть к аллергскому так никто и не предложил. Но новый главноуправляющий компании Фонмак и сыновья предупредил его движение. «Ради бога, простите!» — воскликнул он, поднявшись. «Я...»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 предоставить вас в мое распоряжение на неограниченное время. У Фандорина чуть порозовели щеки. В беседе со своим помощником генерал-губернатор, правда, выразился деликатнее, но сути дела это не меняло. коллежского ассессора именно что предоставили в распоряжение этому богачу.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 Но главноуправляющий был нисколько невысокомерен, лишь деловит и очень встревожен. Я не стал привлекать внимание к вашей персоне, чтобы вы имели возможность спокойно понаблюдать за следователем и составить суждение о его действиях. Есть и еще одна причина, но о ней позже, и так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 «Не здорово для ума и сердца», — вновь подумал Фандорин. В же спросил. «Правильно ли я понимаю, что у вас есть иная версия случившегося?» «Да». И я говорил о ней Ванюхину, но он сказал, «Хотите меня использовать, чтобы бросить тень на конкурента?»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 Вы только взгляните, какое поле деятельности, какие возможности. Куда там американцам с их «Трансамерикан» против России? Чудо, а не страна. Сколько тысяч километров пути можно по ней проложить?